«Ведьма. Он знал. Разуму я понимала невозможность этого, но вопреки разуму он знал. Иначе откуда угроза? Милиция. Он не зря упомянул милицию. И этот интерес. Что ему нужно? И что мне делать? Признаться, если он все равно в курсе дела или врать? Врать и изворачиваться, пока есть хоть малейший шанс, что он блефует. И бежать. Куда? Неважно. Главное бежать. Я не хочу в клетку». «Не хочу. Я так долго жила в тюрьме, и я снова возвращаться?» «Нет, ни за что». «Не виновата, значит?» Егор постучал пальцами по столу. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «А руки...» «Господи, если он меня ударит, то разбитой губой дело не обойдется». «Нет, это случайно получилось». «Где ваша секта находится?» «Где ты жила все это время?» в приюте». Точнее, это не совсем приют, это вроде монастыря. Там живут, работают, молятся. И зачем? Ну, как ему объяснить, зачем? Я пришла туда, потому что хотела заслужить царство Божие для дочери. А муж я считала только грешным. Ведь Андрей утверждал, будто глупости. Господи. но чего я так искренне верила во все эти глупости?» И как объяснить ту мою веру совершенно постороннему человеку, если я сама не в состоянии понять ее? Там очищаются. От денег? – ухмыльнулся он. – От грехов. И от денег тоже, – мелькнула шальная мысль. Пожалуй, от денег пророк очищал куда лучше, чем от грехов. Если много молиться, если встать на путь, то после смерти попадешь в царствие Божье. А если не встать? – Тогда вот. Так утверждал Андрей, а я верила. И сестры верили. Все ему верили, и Юлька тоже. Разочаровываться было больно. А еще больнее будет, когда меня найдут. Интересно, уже ищут или нет? Должны. Одна надежда. Они не знают, кого искать. Нет, конечно, описание дадут, а вот имя. Сестра Анастасия. Ведьма Анастасия. И все. Ни отчество, ни фамилии, ни года рождения. Как назывался приют? Милосердие Господне. Красиво. Красиво, согласилась я. Егор ждал продолжения рассказа, и не хотелось бы его разочаровывать. Опасно разочаровывать тех, кто сильнее тебя. В приюте жили... живут сестры. Официально они не монахини. Но пострига не было... но сами себя они считают монахинями. Сколько их? Около пятидесяти. Иногда меньше, иногда больше. Когда новых привозят. Некоторые умирают. Там свое кладбище. А также свой пророк и свой подвал, в котором очень холодно и очень страшно. Возраст, последовал еще один вопрос. Разный. Самый старший около восьмидесяти. И она безумна. Она даже не понимает, где находится... И целыми днями скулит песни. Эти песни раздражают всех, но заткнуть сестру Антонину не получается. Она надежно укрылась за счетом собственного безумия. И поэтому не боится ни угроз, ни побоев, ни даже подвала. Она просто не видит разницы. А самый молодой? Молодой? Сколько же было Юльке? Тринадцать? Четырнадцать? Пятнадцать? Не знаю. Боже мой, я же совсем ничего о ней не знаю. Даже возраста. — Четырнадцать. Около того. Там, там не принято задавать вопросы, поэтому я не знаю точно. — И как ее зовут? — голос Егора звенел от напряжения. — Зачем он спрашивает? — Ответить. Внутренний голос приказывал молчать, но и снова его ослушалась. — Юля. — Ее зовут Юля. — Звали.